Турция. Стамбул, декабрь 1604 года. Путь на галерную банку с камейкой для гребцов. Сафонки завершился так. По приказу Нуребия содрали с парня одежонку приличную, обредили в лохмотье. На следующий же день погнали его в порт, как и на невольничем рынке, там тоже продавали галерных рабов. В сопровождении четырех стражей Сафонку подвели к помосту, где набирали людей на большую каторгу. Рядом стояли Нуребий и высокий турок. «Вот, твой Искандарбек, тот самый невольник!» – сумрачно сказал купец. И, повернувшись к Сафонке, бросил «Последний раз делаю тебе добро! Я продал тебя великому воителю, который, как и ты, сейчас находится на дне пропасти. Оба вы либо снова возвеличитесь, либо сгинете!» Как заповедовали древние римляне, или цезарь, или ничто. «Прощай, мой господин Искандарбек!» Да пошлет тебе Аллах, который доселе был милостлив к тебе, новая удача, да позволит он сбыться твоим помыслом. И ты прощай чужой человек, который мог бы стать мне вместо сына. Посей в своей голове мудрость священной книги. Дурной человек будет кусать тыл руки своей и скажет, о, если бы Аллаху было угодно, чтобы я последовал по пути вместе с пророком. Но Ребей повернулся и ушел, навсегда из жизни Сафонки. Тот растерянно моргал. Он мало что понял из прощальной речи купца. Новый хозяин, улыбаясь, повернулся к только что купленному рабу. Был Искандар Бек уже зрел. Лет под 30, высок, строен, черноволос. Очень красив, похож не на османа, а на беломраморные статуи греческих богов, что стояли в саду Нуребея. От его гибкой фигуры исходило впечатление мощи и в то же время легкости. Причем мощь эта не была чисто физической. Искандар Бега окружал ореол величия, он излучал властности могущества, как солнце свет. В его присутствии Сафонка, по-юношески гордившийся высотой своего роста и шириной плеч, казался себе мальчиком с пальчик, хотя размерами турок ничуть не превышал его. Царских статей муж, ему бы на троне восседать, сдержав эскипетром руцах. Турок, изучив Сафонку, обернулся к пожилому лет за пятьдесят человеку, стоявшему сзади. «Андроникас, тебе было приказано выбрать 293 гребца самых крепких. Я хочу их посмотреть, но в первую очередь выберу трех наших с тобой товарищей по веслу». «Приведите невольников», – крикнул он работорговцам у навеса. Те засуетились, начали подводить гребцов и усаживать полукругом на землю. «Мы же пока побеседуем, русский воин», – вернул свое внимание Сафонке новый владелец. «Я заплатил за тебя 50 золотых». Столько никто не отдавал за гребца. Стоишь ли ты этой цены? Если тебе нужен преданный раб, ты зря потратил деньги. Мне нужен верный друг. Товарищи на невольничьем рынке не берут, как баранов. Да и вообще, дружбу нельзя купить. Ты слишком категоричен и склонен к обобщениям юноша. Всякий и каждый покупает себе друзей. Обычный человек ответной дружбой, ласковым словом, помощью в беде. Властитель – жалованием, подарками, добычей, повышением в чинах. Может, это и не дружба, скорее верноподданность, да ведь не в названии суть, а ты кто – князь или обычный человек? Будущий повелитель мира. Не понимаю тебя. А, ты думаешь, не сошел ли новый хозяин с ума? Нет. Как любит говорить твой бывший владелец Норибей, глубокий смысл познается не сразу. Но Рибей рассказывал мне о твоей необычной верности клятве. Такие качества в людях редки. Вот я и захотел иметь тебя при себе. На море, как и в жизни вообще, верные друзья – самый надежный щит. Пока я мог только купить тебя, чтобы ты сел со мной за одно весло. Дружбу свою ты отдашь мне позднее. Как тебя зовут? Сафонка. Русские не присоединяют в своему имени имя отца, как арабы, и не имеют родовых фамилий, как османы? Вот, например, европейского и христианского Соломона сына Давидова мусульмане называют Сулейман ибн Дауд. Холопей до простых крестьян у нас до смерти кличут малыми именами. Михалка, Никитка, Ивашка. Казаков, детей боярских купцов тоже, но пока молоды. А как в возраст войдут, начинают полным именем звать Семен, Денис. Фамилии у нас тоже есть. Моя, скажем, Иванов. Да только у нас их привыкли как так к знатным людям лепить, князьям да боярам. Тех принято и по отчеству величать Михайло Семенович, князь Воротынской, государь Ион Васильевич, сия Руси. Впрочем, разумного человека, даже из простых, тоже полным именем да отчеством чествуют, дабы уважение проявить. Любопытно. Ага, рабы уже собрались, оставайся на месте. Искандар Бек шагнул к толпе невольников и крикнул по-гречески кто из вас знает этот язык, поднимитесь». Никто не шевельнулся. Тогда он повторил приказ по латыни, стал какой-то замухрышка. Расточком не удался, размерами тоже. Волос на щеках и подбородке нет, хотя и молодым не назовешь. Кожа желтая. Лихоманку знать перенес, посочувствовал Софонка. Да тут же передумал, заметив щелевидные, и глаза, широкое лицо с выступающими скулами. И народец на татарюгу смахивает, да не совсем. Неведомого рода племени, непростой, наверное, человечек. От него исходит та же внутренняя сила, что от Искандар-бега, желтолицый, сказал Искандар. Больно мал ты для весла. Тебя все называть великий, а ты говорить глупость. Бойко затараторил маленький невольник по-латински, выговаривая слова с мягким певучим акцентом. Или ты не знать, что на галере тот гребец, кто сидеть у борта, маленький должен быть? Или ты не знать, что размер не сила, внешность обманывать? Е уложить, повалить любой кого-то указать единым перстом. Вот этим. Желтолицы выставил указательный палец. Искандар бег сдержал гнев. Во многом ты прав, человек из неведомой страны. Слабый телом Давид победил великана Голиафа. Разумом могучий Одиссей ослепил циклопа Полифема, но в бою одного ума мало, сила не меньшая нужна. Потому похваляешься ты зря. Пальцем свалить можно только умирающего. Как много ты сказал слов, когда надо один раз проверять! Искандарбег весело рассмеялся, хлопнув себя поляшком. Ты жгуч как искра от костра. Знаешь, я возьму тебя, даже если ты проиграешь. «Но не откажусь потишиться схваткой. Эй, Махмуд!» Перейдя на турецкий язык, жестом руки он позвал большого и толстого стражника. «Пять золотых, если ты собьешь спесь с этой забавной козявки и отучишь ее хвастаться. Только не раздави его, как муху. Он мне нравится. Снимите желтолицевый кандалы и обратился он к страже». Едва слетела последняя цепь, маленький невольник, не колеблясь ни секунды, прыгнул вперед. «Погоди!» – крикнул ему вслед Искандар Бек. Но опоздал. Подскочив к здоровяку Махмуду, который не успел приготовиться к защите, желтолицый ткнул его пальцем так молниеносно, что никто не успел заметить, куда именно. Турок захрипел кабаном, которому перерезали горло, и рухнул, будто его ударили не перстом, а молотом. Сер ты раскрыли от изумления. Мал да удал, восхитился Сафонка. Желтолицый церемонно поклонился поверженному противнику. Присел возле него. Помял ему шеи, виски, и Махмуд пришел в себя. Он лупал глазами, селился чего-то спросить и не мог. «Ты ему сказать, голос мало-мало не будет два дня. Потом хорошо», – попросил маленький невольник. Подошел к стражникам и протянул руки, чтобы ему опять надели цепи. Ошеломленный Искандарбек покачал головой. «Почему ты не договорился заранее о правилах схватки? Нельзя ведь так? Зачем нельзя?» Когда драться, разговаривать не надо. Бить надо сразу, со всей силой, в самое слабое место. Принцип всех великих воинов, кинул головой Искандар. Прости, мой новый спутник, что усомнился в тебе. Откуда же ты такой взялся? Ты меня испытать, я тебя испытать. Холи ты велик, сам догадаться суметь. Желтокожий, маленький, мудрый, искусный воин, умеющий излечивать нанесенные им же раны. «Ты из страны Синов, ее называют еще Хань, там родина Шелка». Настала очередь китайцу взглянуть с уважением на собеседника. «Ты и правда мудр и знающ, угадывал верно. Звать моя Хуато. Моя учился в колледже святых братьев и иезуитов, хотел ехать в Рим, пираты варварийские напали. Капитан и немало-мало драться не хотел, велел сдаваться. Моя продан был сюда». Искандар Бек кивнул владельцу китайца. «Я беру его». Повернулся к Андроникасу. «Нужен еще один, пусть хоть не мой, но сильный, как бык». «Сильнее этого никого в мире не найдешь». Андроникас показал пальцем на темную голову в последних рядах, которая возвышалась над всеми остальными невольниками. Через минуту обладатель головы стоял у помоста. Стражники и почти все работорговцы зацокали языками. Искандар Бек прищурился словно проверяя, не подводит ли его зрение. Сафонка, как в русском народе говорят, варежку разинул. Это же какая мама такого молодца выносить да уродить смогла? Два черных ствола вместо ног, ручище толщиной чуть ли не в ляжку среднего величины мужчины, Сороковедерная бочка вместо груди, на ней плитами лежат грудные мышцы. Темный, блестящий торс, как у каменной бабы из тукана, только живой, оплетённый мускулами-канатами. Огромен немыслимо, а рослый Искандар Бек макушкой достал бы ему лишь до подбородка. По бокам висели кулачище, скачанок капусты. Человек-гора не походил на заплывших салом ярмарочных великанов, коих приходилось видеть сафонки. Ни единой жиринки нельзя было найти в исполинском теле. Такой медведя в беремечко возьмет и кости раздавит ему. Странно человеческая натура устроена. Не брали парня с завитки на власть до богатства чужое. А вот силей позавидовал. Зачем Господь даровал могучесть бесподобную негру какому-то, а не мне? И тут же устыдил себя. Может, богатырь си иноземный вовсе человек не дурной. Лик Эван-то какой открытый, добрый. Луноподобное, с широким приплюснутым носом и оттопыренными ноздрями, толстыми губами и темными глазами, на выкат лицо гиганта и в самом деле казалось не злым. Держался он с достоинством, передвигался осторожно, словно боясь кого-нибудь задеть и ушибить ненароком. Зовут его Джумба, что на ихнем языке означает слон. Вот знает лишь несколько слов на турецком и гребные команды, угодливо объяснил Искандар Бегу, работорговец, которому принадлежал великан. «Ничего, научим говорить. Сколько просишь за него?» «Да как за твоего русского пятьдесят золотых? Он один четверых грибцов стоит. А за желтокожего прошу сорок». «Согласен. Получишь деньги у купца Нуребея. Андроника, сдай ему расписку и приступай к отбору грибцов. А мы...» – перешел он на латыни повернулся к товарищам по веслу. «Пойдем обживать наш новый дом».